Глава 47. Катина мечта: Скажи мне, что ты ешь, и я скажу, кто ты есть, говорят прагматики немцы. Но все-таки характер народа лучше всего иллюстрируют его музыкальные, а не гастрономические пристрастия. Африканский темперамент сформирован сумасшедшим ритмом тамтамов. Японцы невозможно понять, если не усвоишь странную мелодику Семисена. С евреем можно подружиться на свистовые 740. Русский музыкальный гений, чтобы не говорили поклонники Чайковского, подарил миру крещендо-оркестра, исполнители которого играют на автоматах Калашникова. С таким музыкальным вкусом не поспоришь. Высокая женщина с абсолютно белыми короткими волосами, уложенными по-африкански в плотно прилегающей голове рельефной дорожки, создавала впечатление совершенно инопланетного существа. Закрыв глаза, она пела великолепным сильным голосом под аккомпанемент струнного квартета. Рядом на небольшой сцене клуба «Катрин» брюнет с мефистофелевской бородкой и забавно подвижной мимикой самозабвенно играл на странной гитаре, формой больше напоминавшей мандолину. Пышная в пол юбка с кринолином, шаль, накинутая на плечи, движение рук с невероятно длинными пальцами придавали певице сходства с тростевой куклой. «Привет, Катюш. В вашем клубе сегодня с необыкновенным концертом куклы Сергея Образцова?» Стес подошел к столику, где сидела Катерина. Инопланетянка закончила песню, и раздались аплодисменты. «Астряк ты, Савельев!» рассмеялась Катя, подставив щеку для поцелуя. «Садись, послушай лучше. Это же Мариза, знаменитая исполнительница португальского романса «Фада». Приобщись к мировой музыкальной культуре. А то сам-то, наверное, только блатной шанс он у себя в машине слушаешь. И если честно, я в машине музыку вообще не ставлю. У меня диски только с обучающими программами и аудиокнигами». Остался Стас уселся рядом с Катей, которая изумленно смотрела на него. разве так бывает?» «Мне времени жалко. Если только музыка идет фоном для лучшего восприятия информации. Тогда, конечно». Тем временем португальская дива на сцене снова запела. На этот раз четкий ритм мелодии усиливался стуком барабанов. Появилась троица новых музыкантов. Притопывая в такт и раскинув крылья руки, певица выдавала такие голосовые вибрации, что все завороженно притихли. Низы барабанов отдавались глубоко в сердце, а звенящие верхние ноты уносили в какие-то хрустально-небесные сферы. Возникло ощущение, что от этих запредельных звуков публика клуба «Катрин», где сегодня было достаточно многолюдно, входит в транс. «Так, наверное, до шаманского экстаза дед Зину на себя доводил, когда камлал и бил свой бубен», — подумал Савельев. Наконец прозвучали и ли последние аккорды, зал на пару секунд сдержал дыхание, Мариза открыла свои огромные глаза цвета вишни, наивно по-кукольному захлопала ресницами и улыбнулась такой обворожительно милой улыбкой, что все разом выдохнули и громко начали рукоплескать артистке. «Пожалуй, все же ничего демонического в ней нет. Зря я ее с шаманом сравнил. Она просто милашка, но голосищик, конечно, не слабый». Пытался понять причину всеобщего восторга Стас. «Публику мастерски заводит. Зачет. Уважаю». «Странный ты человек, Стас», — задумчиво проговорила Катя после этой сокрушительной помощи и энергетики композиции. «Неужели тебя не прошибает?» «Знаешь, по силе эмоционального воздействия музыка уступает разве что оргазму». «Так все-таки уступает же. Зачем мне то, что стоит на втором месте в таком случае?» Савельев придвинулся совсем близко, вдохнув пьяняющий запах разгоряченной кожи, положил ладонь на гладкое колено девушке. «Я, кстати, безумно соскучился, солнышко. Ты сама на меня производишь самое большое эмоциональное воздействие». Щеки Кати вспыхнули, чуть дрогнувшими пальцами она отстранила Стаса. «Ну-ка, руки по швам!» Скомандовала она шутливо строгим тоном. «Потерпишь еще немного, а пока сиди и просвещайся дальше». Савельев кротко вздохнул, убрал руку и с видом послушного школьника уставился на сцену. Это выглядело так комично, что Катерина не выдержала и скривила губы в улыбке. «Мне, между прочим, большого труда стоило договориться, чтобы она сегодня здесь выступила. Мариза по всему миру стадионы собирает». «На открытии Олимпийских игр в Афинах вместе со Стингом пела. А в нашей убогой стране только два прихлопа-три притопа уважают. Кроме жуткой попсы больше ничего спросом не пользуется. Так что это, с ее стороны, просто благотворительная вечеринка». «Раз у нас большинство такая же дебри в музыке, как я, каким же ветром тогда вообще ее сюда занесло?» поинтересовался строящий из себя дисциплинированного слушателя Стас. «У нас храм есть один с потрясающей акустикой. Есть планы сделать там запись. Любит Мариза в соборах петь». Только с великой Ириной Архиповой она, к сожалению, встретиться уже не успела. «Да не делай ты такие страшные глаза. Поняла я уже, что тебе и это имя ни о чем не говорит. Русской православной музыки ты тоже никогда слыхом не слыхивал. И оперная меццо-сопрано от визга эстрадных звездулик не отличаешь. Каждый обязан быть профессионалом только в своем деле. Как говорил незабвенный Козьма Прутков, нельзя объять необъятного». «Точно. А еще он говорил, что узкий специалист подобен флюсу. Ну-ка, дай я тебе рассмотрю повнимательней». Катя насмешливо прищурила озорные глаза. «Не перекосила еще нигде от твоего профессионализма?» «Не дождетесь», — поддержал ее дурашливый тон Стас. «Но если прекрасная дама настаивает, окей. Я назначаю вас моим личным аташе по культурным вопросам, в том числе и музыкальным. Только чур, уговор, строго в нерабочее время. И мусора мне никакого не подсовывать, только самые сливки. А тут уж на твое усмотрение, золотко». «Ты сама вся такая стильная и изысканная, что твоему вкусу я готов довериться». «Договорились, босс!» Катя сидя попыталась изобразить подобие реверанса. Получилось неуклюже, отчего им обоим стало еще веселее. Несмотря на то, что дочь олигарха и селф были людьми разного склада, эмоционально тонкая натура и прагматик-рационалист, от чего то вместе им было удивительно легко. Конечно, Савельев не подозревал, что Катя – дочь главы финансово-промышленной корпорации «Стебяко», В последнее время Екатерина старалась не афишировать этот факт. А Стасу очень нравилось в ней чувство юмора, незаурядный интеллект и в то же время открытость и простота в общении, причем без малейшего намека на вульгарность. Через час португальская исполнительница инопланетного вида закончила свое выступление. Срывая одну овацию за другой, отклонилась перед публикой и с огромной охапкой цветов уехала на шикарном лимузене из клуба «Катрин» вместе со своими музыкантами. Катя, исполняя обязанности хозяйки, на несколько минут покинула своего спутника. Она выходила поблагодарить и проводить чудом оказавшуюся на сцене ее заведение звезду. Теперь же она сидела рядом с Авельевым, пребывая в самом элегическом настроении. «Стас, вот ты бизнесмен, профессионал в своем деле. Но неужели можно жить одной только работой?» Скажи мне, что в твоем понимании романтика. Ты мечтаешь о чем-нибудь? О чем еще можно мечтать, когда сейчас рядом со мной такая красавица? И он тихонько шмокнул Катю в кончик ее очаровательного носика: А что до романтики, знаешь, я всегда хотел научиться летать. Неужели? И как успехи? Отлично. В любом деле, главное освоить технологию. Поэтому я записался на специальные курсы, и теперь я это умею. Хочешь, сертификат покажу, и удостоверение. Какое еще удостоверение? Вертолетное, конечно улыбнулся Стас. «Представляешь, как это романтично — летать на вертолете. Ты хочешь сказать, что любой человек может осуществить свою мечту, и для каждого чуда есть рациональное объяснение? Конечно, все и все могут, если очень захотят, тем более ради любимого и близкого человека. Вот ты сама, Катюша, просто настоящая фея. Мой холодильник был пуст, как барабан, а ты решила сделать неприятное» палочкой волшебной взмахнула, или скатерцем обранку из сумочки достала. Я уж не знаю, как вы феи это делаете. Раз, и ужин для меня уже благоухает из кастрюли всеми своими волшебными ароматами. Нет, по-другому все было. Я лампу старинную потерла, заклинание из нескольких цифр вспомнила, и добрый джин, его, кстати, Валерий Петрович зовут, шеф-повар наш, изготовил, по моему велению, столь божественное яство. Вот видишь, мечтать тоже конструктивно нужно». «Закрой сейчас глаза и загадай свое самое заветное желание», способнил девушку за плечи. «А я, как твой персональный волшебник, обязательно его исполню». «А я хочу...» Катя на некоторое время задумалась, на ее губах появилась мечтательная улыбка. «Любви и счастья, конечно. А еще чтоб мир оказался у наших ног весь, сразу, в один день. Чтобы позавтракать вдвоем с любимым на тихой улочке Парижа. Потом увидеть извержение вулкана в Исландии, африканские водопады, небоскребы Нью-Йорка и пирамиды Египта». Прокатиться по каналам Венеции на гондоле и войти в замок короля Артура. Стоп. В мозгу Стаса что-то щелкнуло. Нечто подобное он уже слышал. Весь мир как на ладони. лас вегас Ольга рассказывала об этом грандиозном аттракционе. Неспроста все так совпало. Послать в самом деле все к черту на пару деньков и махнуть скатить за океан. Вот только закончить сначала все дела с судами и налоговой проверкой в Чуковском. Решение созрело почти молниеносно. Милая. «Твоя мечта обязательно сбудется. Очень скоро причем. Я тебе обещаю». Уверенно заявила он, удивленный Катерине.